Глава 4. Покинув бар, трое наемников собрались пообщаться в номере Ивана. Сейчас землянин внимательно разглядывал каждого наемника из Улья. Коругар Барусу, бесцеремонно взявшийся разбирать свое личное оружие на обеденном столе, так и не успокоился после перепалки в баре и все еще недовольно поглядывал на скрестившего на груди руки странного наемника, стоявшего у входа в соседнюю комнату. Старший группы Долт, как назвал его Иван, Безликий, в данный момент с помощью маленького неизвестного Ивану прибора выходил на связь с базой. Третий боец Улья, Тситк, своими двумя парами красно-желтых глаз также с интересом разглядывал Ивана. «Сегодня здесь была девушка. Приятный аромат», – сказал Тситк, улыбнувшись. «Ты это учуял?» – искренне удивился Иван. Вроде уборку проводили. Ночью. Хотя, я бы сказал, утром. Она ушла после завтрака. Повел носом Тситк. Это врожденная твоей расы или вам на базе прививали таланты адоролога? Улыбнулся Иван. Кстати, как называется твоя раса? Кто такой адоролог? Тут же спросил Тситк. У нас была такая наука о запахах. «Адрология. В общем, нюхачи», — ответил Иван. «Нет, способность распознавать запахи — это присуще нашей расы. Рой игра вам», — ответил Тситк и тут же, вспомнив, спросил. «Ты сказал, что ты не обординянец. Откуда ты?» «Я землянин», — ответил Иван. «Не слышал о таких», — хмыкнув, мотнул головой Тситк. «А ты знаешь все расы Вселенной?» — усмехнулся Иван. «Я много чего знаю», — расплывчато ответил собеседник. «Где находится твоя планета?» «Её уничтожили суксы», — спокойно ответил Иван. Ситк даже рот открыл от услышанного. Долт оторвался от связи и посмотрел на землянина. И даже Громила борусу бросил заниматься своим плазменным пистолетом, вперив в Ивана глубоко посаженные под костяными надбровными дугами глазки. «Ты так хладнокровно говоришь о гибели своей планеты!» — удивился Безликий. «Слезы я уже давно утер», — ответил Иван и спросил. «Что отвечает ваша база? Меня в гости позовут?» Долт мгновение помолчал. глядя на землянина и утвердительно кивнул. «Вообще, у нас не база, а станция!» — неосознанно поправил долт и добавил. «Нам сказали тебя сопроводить. Полетим на нашем корабле. После тебя вернут сюда же». «Когда вылетаем?» — улыбнулся Иван. Корабль наемников из Улья оказался знакомого Ивану класса дальний разведчик, но немного другой модификации. Обводы его корпуса выглядели более хищно, заостренно вытянута и вооружение отличалось от корабля друзей. Пассажиру выделили каюту, показали где камбус, что там есть из еды и как со всем этим управляться. Ко всему прочему Ивану поставили условия. во время полёта не приближаться к навигационным приборам, даже если он будет находиться в рубке с экипажем. До того, как взойти на корабль элитных наёмников, Иван поставил задачу другу-компаньону ЯАСа всегда находиться в бимолекулётной системе «Хамелеон» – «БИМ». Для сопровождавших их наёмников и на самой обучающей станции Улей одноглазый друг должен быть невидимым и собирать информацию. При первом появлении на корабле улейцев Иван спрятал Яаса в карман бронекостюма и ждал, что у тех на борту окажется система слежения, распознавания или сканирования. Возможно, в отношении биологических объектов у них и была такая предосторожность, но на Яаса это никак не распространялось. Его не обнаружили. В первый же день, выделенный Ивану каюте, тот поставил Рашраксу новую задачу. Снять как можно больше данных об улье, его местоположении и тому подобном. Сколько уже летели до осн улей, Иван не засекал, но полет затянулся. «Разрешите присутствовать», – дурачись спросил Иван, входя в рубку, но наемники его шутку приняли как должное. «Скучно», – Иван вздохнул. Зато вот эту реакцию заметил командир группы «Долт». «Тебя что-то беспокоит?» – поинтересовался он. Иван состроил унылую гримасу и спросил. «Я, конечно, понимаю, что вы такие секретные, но зачем совершать столько галоквантовых прыжков, если одним квантомемовым скачком через черную дыру мы можем оказаться прямо у вашей станции?» «Потому что к нам нельзя просто так подлететь», – ответил Долт. «А, ну это все объясняет». Сделав серьёзное лицо и поджав губы, закивал Иван. «Бес!» Послышался голос Яаса по внутренней связи, размещенной в ушной раковине Ивана. «Их приборы показывают приближение дрейфующего объекта, но почему-то не оповещают. Да ты его уже и сам в окне можешь увидеть. Справа, по курсу следования». Иван прищурился, глядя в иллюминаторное окно за спинами наёмников. «Ты что?» Не понял реакции Долт и обернулся. «А это что там?» – спросил Иван. «Правее нашего хода, видишь?» «Боруссо, движение ноль», – скомандовал пилоту Безликий. Дальний разведчик манипуляции яйцитка ощетинился оборонительным вооружением, облачившись в дефлекторный щит. «Сканирование ничего не показывает, корабль мёртв». Ни жизненной формы экипажа, ни активности любых систем контроля. Отрапортовал Барусу. заблудший скиталец. Сам у себя спросил Долт. «Может, проверим?» – предложил Иван. «Не возражаю», – поддержал его Тситк. На лице Тситка светло синим снизу и в сине-фиолетовые пластинки вместо лба сверху моргнули две пары глаз. К этому Иван уже привык. но каждый раз представлял, как бы выглядело, если бы находившиеся на привычном месте круглые красно-желтые глаза с горизонтальным черным зрачком, а за ними, ближе к вискам, почти соединяясь с первыми, еще такие же глаза, только размером на треть меньше, вдруг начали моргать в разнобой. Иван улыбнулся своим мыслям. сетк активируй друэдов, пусть охраняют наш корабль. «Боруссо, стыкуйся!» Дрейфующий корабль оказался немного больше размером дальнего разведчика, и, как сказал долт относился к классу дальний поисковик. Яаса подтвердил его слова. Стыковка прошла в штатном режиме. Облачившись в боевые костюмы, наемники замерли у пока еще закрытого шлюза. «А вы не собираетесь вперед пустить дронов или дроидов?» на всякий случай спросил Иван. «Зачем?» — рыкнул Коругр. «Все сканеры показали полное отсутствие любой жизненной формы, движения и жизни корабля. Наши приборы самые лучшие». «Точно, вы же элита. Все время об этом забываю», — язвительно хмыкнул Иван. Долт на мгновение задумался, глянул на борусу но отмел неуверенность и скомандовал. «Открывай!» На панели замигали диоды, и шлюз раскрыл диагональные створки, показав запертый вход в дрейфующий поисковик. «Ситк, ты проник во внутреннюю систему их корабля!» — спросил командир группы. «Да, долб, сейчас!» — ответил парноглазый Рейграф. Подав питание на систему блокировки шлюзов, Ситк активировал поиск паролей доступа, и закрытый неизвестное время шлюз стыковки мёртвого корабля начал открываться. Воздух из тамбура втянуло в тёмный коридор, и четыре наёмника повисли в невесомости. «Похоже, корпус поисковика разгерметизирован», — предположил Тситк. «Похоже», — согласился Долт, включая приводы управления полётом Кегрода и приземляясь на пол. Магнитостопы совершили лёгкое сцепление с поверхностью, и экран бронешлема перевёл обзор в серый спектровизор. Коридор в светло-серых тонах показал поворот направо. Каждый боец включил ночное видение и, держа оружие на готове, двинулся вперёд. первым первом шёл безликий. Для Ивана такое построение казалось странным, чтобы командир группы оказался впереди, но у улейцев всё же была своя подготовка. Пожав плечами, размышляя, Иван замыкал их группу. В коридорах встречались парившие в невесомости вещи или мусор. Наемники двигались вперед, отталкивая летавшие предметы в сторону. Двери в попадавшиеся на пути помещения оказались раскрытыми. Первые трупы обнаружились в кают-компании. За многоугольным, точнее над многоугольным столом, напоминавшим ребристый круг, Почти уткнувшись головами в его поверхность, сидело четыре члена экипажа. Да, они сидели на стульях, и их ноги, скорее всего, также удерживались магнитными ботами, но согнутые в момент смерти тела лишь нависали над столом, паря в невесомости. «Это были гельмурианцы», — заключил Долт. «Не повезло им», — посочувствовал Тситк. Плотно обтянутые высохшей кожей черепа немного смахивали на вытянутые морды рептилий. Трёхпалые руки, застыв в предсмертном движении, будто бы скребли по столешнице короткими когтями. «Идём дальше», — скомандовал Долт. «Я, кажется, знаю причину происходящего». В рубке два кресла из четырёх были заняты такими же трупами, только эти обхватывали себя руками. согреваясь перед смертью. Коругр попытался оживить панель управления кораблем, но тщетно. «Так и есть», — подтвердил свою догадку Долт. «Причина в энергетическом отсеке». «Что это значит?» — спросил у него Иван. «Скорее всего, полетела какая-то часть вспомогательного двигателя, которая обеспечивала жизнедеятельность корабля», — пояснил Долт. У них закончился воздух, аппаратура перестала его вырабатывать. Хотя они могли вначале замерзнуть, так как все системы вышли из строя. «Либо то и другое сразу», — добавил Коругр. «У них была возможность подать сигнал о помощи?» — спросил Иван. Громила проверил аварийный передатчик и рыкнул. «Да, они могли отправить сигнал, но не отправили». Предложил Иван, усмехнувшись. Он осмотрел рубку и задал очередной вопрос, обратившись к Долту. «Поблизости есть обитаемые системы?» «Нет, здесь глухой космос», — ответил тот. «Тогда я бы предложил проверить их трюм», — немного таинственно сказал Иван. «Считаешь контрабандисты?» — уточнил Тситк. «Почти на сто процентов уверен». кивнул Иван. Сигнал не подали, летели вдалеке от обитаемого космоса, наводит на мысль, что не хотели попасть под досмотр. «Давайте вначале энергоотсек проверим, правы мы в догадке или нет», – предложил Долт. «Идем», – махнул лапящий коругр. Они спустились на среднюю палубу и добрались до интересовавшего их места, где были распахнуты шлюзовые ворота. У основного двигателя кто-то стоял. Наемники вскинули оружие. Форма выдавала его за члена экипажа. «Отбой!» – выдохнул Иван. Новое зрение четко распознало лицо смерти. Труп удерживали магнитоботы, а тело просто поднялось в невесомости, отчего тот будто стоял у двигателя. «Очередной труп!» – подтвердил Цитк, опуская винтовку на грудь. Энергоотсек, или как считал для себя Иван, моторный отсек, был в полном беспорядке. Здесь пытались сделать ремонт, так как повсюду парили инструменты и детали механизмов. Основной маршевый двигатель стоял с раскрытым кожухом. В нем и разбирался один из членов экипажа, ныне замерший как изваяние. В правом блоке помещения был также частично разобран дополнительный двигатель. как я и думал. Кивнул Пизликий. Полетит какая-нибудь маленькая деталька, и все, экипаж погибнет, если ему нужен жизнеобеспечивающий блок. В этот момент Иван устал не по себе. Когда он летел с Яаса в одиночестве, то даже не думал о такой ситуации. Рашраксу воздух не нужен, а мне без него никак. Взглотнул слюну Иван и тихо позвал одноглазого друга по внутренней связи. «Я Аса!» «Я рядом, и всё вижу», — ответил тот. «Когда мы вернёмся, ты должен закупить все необходимые запасные части двигателей в двух... Нет, в трёх экземплярах. Я не хочу такой участи», — наказал Иван. «И сделаю», — ответил я Аса. «У них не только блок жизнеобеспечения полетел, но и основной двигатель». Они просто остановились в глухом космосе и ждали своей смерти. Неприятно. Задумчиво проговорил Долт. «Пойдемте уже в трюм, тут делать нечего», — предложил Тситк. «Согласен», — подхватил Иван. Нижняя палуба оказалась самой чистой от летавшего в невесомости мусора, так как имевшиеся там двери оказались закрытыми. «Значит, не запчасти они везли», — Усмехнулся Цитк, подключаясь к панели доступа. «Сейчас и увидим!» Клацнул зубами Коругар. Широкие двери дрогнули и пошли в сторону. «Как я и думал!» Кмыкнул Долт. «Оружие!» Объёмный трюм был заставлен небольшими контейнерами и ящиками, принадлежность которых не давала усомниться в правоте командира группы. тут размещалось оружие разных модификаций вот это улов хохотнул ситк а ты глазастый, друг без кто бы говорил усмехнулся иван подев четырехглазового без заораала у ивана в ухе но модифицированный глазной имплантат уже и сам уловил движение она тренированная на такие ситуации тела отреагировала моментально Иван рывком врезался в громилу Каругра, сбивая его с линии вражеской атаки. Задняя переборка проплавилась плазменной очередью, после чего послышался яростный крик Долда. «Маздурбах!» – выругался Каругр, уворачиваясь. Иван вскочил, вскидывая мини-автомат, стреляющий электролучевым зарядом, и вдавил клавишу спуска. Выбежавшая в коридор, нечто нереально быстро увернулось от попадания. забегая на стену, пробегая по потолку и постоянно стреляя. Луч электрической энергии мини-автомата Ивана, ломаной линией молнии, ударил в пустое место, оплавив часть переборки внутри трюма. Также шло ожесточённое противостояние. Гаругар присоединился к Землядину, мечась по широкому коридору и стреляя из плазменного пистолета. Тот, с кем они столкнулись, был неизвестным Ивану-дроидом, напоминавшим паукообразное создание. Приплюснутое тело носило встроенную плазменную зенитку малого калибра, опять пять изогнутых быстро перемещали его по любой поверхности, не давая упасть или просто парить в невесомости. Противник по спирали носился по коридору, постоянно сбивая прицел и попадая опасно близко к Ивану и Барусу, которые также метались по коридору от стены к стене. Но первым дроида всё же задел Коругар. Он отстрелил тому одну из конечностей, тем самым сбив с направленного движения, а Иван дотянулся до него смертельно опасным зарядом электричества. Впившаяся в дроида молния потянулась за ним, не отпуская. И в следующую секунду обугленный остов сторожа товара контрабандистов поплыл в невесомости. Коругр на всякий случай выстрелил в него из пистолета, и вдвоем с Иваном они ворвались в трюм. Долт с Тситком прятались в разных местах, отстреливаясь от двух похожих дроидов, но пришедшие на помощь компаньоны сравняли счет в мощи, и вчетвером наемники все-таки справились. «Еще есть?» – напряженно спросил Иван, вводя стволом мини-автомата по сторонам. «Да кто же их знает?» — выдохнул Тситк. «Надо проверить весь трюм», — предложил Долт. «Согласен, не следует бросать такой товар», — рыкнул Коругор. Чтобы опасные хранители груза не вырвались в корабельные переходы, Тситк задраил ворота трюма, и, построившись ромбом, наемники двинулись по проходам. «Не вижу никакого движения», — Сказал Цитк, наблюдая за показаниями приборов слежения на экране шлема. «Я пойду поверху», — пояснил свои действия Долт, взмывший на высокие контейнеры. «Ну что, Цитк, есть какие изменения?» Спустя несколько минут поинтересовался Долт, вертясь на одном месте. «Не, командир, всё чисто. Мы осмотрели каждый угол», — ответил техник Цитк. «Даже места расположения этих дроидов нашли. Видимо, очень и очень долго они находились в неподвижном состоянии», — добавил Иван. «Вот же эти контрабандисты!» — стукнул кулаком по контейнеру Цитк. «Неужели и своим не доверяли, что поставили здесь охранных дроидов?» «Думаю, они их оставили для такой ситуации. Если случится захват корабля...» то до груза не так-то просто будет добраться, — ответил Долт и добавил. Сбор у выхода. Скоротечный бой был внезапно стремительным и ожесточенно напряженным. Поэтому, когда добрались до шлюзовых ворот, коллеги по оружию устало уселись кто куда. Каппартра, меня раствори! — с облегчением выдохнул Долт. А дезертир был прав насчет проверки дронами. — рыкнул Коругор. «Ты будто первый раз замужем!» — нервно усмехнулся уставший Иван, осматривая поплавленный в некоторых местах кигрот. «Ты о чем?» — класнул зубами Барусу. «Не обращай внимания, просто у дезертира нервы не впи...» Отмахнулся Иван и, отключив общую связь, по внутренней спросил. «Я аса, ты все места проверил. Точно нет больше сюрпризов?» «Точно!» – ответил одноглазый друг. «Хорошо», – выдохнул Иван, включая общую связь. Когда немного отдохнули, решили осмотреть груз. «Ну, и что тут у них?» – налегая на замок, спросил Коругар, когда Цитк отключил электронный запор. «Ого! Долт, смотри, корабельные зенитки дальнего луча!» Усмехнулся Тситк, глядя на спаренные пары орудия и проводя по стволу рукой. «Лазерные зенитки?» — уточнил Иван. «Точно!» — возбужденно ответил Тситк. «Не зря они ставили охрану для такого богатства!» — закивал Иван. «А эти дроиды были шустрыми. Я с такими еще не сталкивался!» Открыв ящик со стрелковым оружием, сказал Долт и достал оттуда громоздкий штурмовой плазмомёт. «И не говори, я тоже припотел», — усмехнулся Иван, открывая другой ящик, в котором размещалось в ячейках четыре лазерные штурмовые винтовки. Барусу заметил, как Долт мотнул головой в сторону землянина и, недовольно клацнув зубами, обратился к Ивану. «Ты это...» спасибо иван удивленно возрившись на Каругра, спросил чего это ты корур вновь недовольно рыкнул но ответил ты меня вроде как из под огня увел забей ты бы так же сделал весело отмахнулся иван подмигнув но этого никто не увидел за щитком шлема баррусу не понял что значит забить и хотел спросить но, посмотрев ещё какое-то время на Ивана, кивнул ему и пошёл к другому ящику с грузом. ситка одобрительно хлопнул Коругра по плечу. «Вот и разбили лёд», — усмехнулся Иван. После долгого осмотра Долт, размышляя, выдал. «Если без тары, то большую часть стрелкового оружия мы сможем загрузить в наш корабль, а остаток и контейнеры корабельных орудий надо вывести позже». Сообщим нашим координаты этого места. Пусть грузовик пригонят. Иван скрестил руки на груди и, усмехнувшись, спросил Долта. «А поделиться не желаешь?» Трое наемников из Улья посмотрели на землянина. «Что?» — веселился Иван. «Думаешь, мне не надо, раз я один мотаюсь?» «Долт, ведь правда, без его увидел, а не мы». Посмотрев на командира группы, вдруг изрёк Тситк. «Справедливо», — сказал после секундной паузы Долт и спросил у Ивана. «Как ты хочешь, чтобы мы поделили груз?» «Поровну, на четыре части», — не думая, ответил Иван. «Если ты заметил, тут нечётное количество каждого вида оружия», — сказал Долт и спросил. «Что тебя больше интересует?» и то и другое ответил иван можно просто бросить жеребий значит тебя интересует не прибыль от продажи понял долд личную армию собираешь флот усмехнулся иван на кого войной собрался спросил заинтересовавшийся коругар а они многовато ли вопросов от вас «Вы мне даже не сказали, почему нельзя совершить квантомемовый скачок к вашей станции, а сами хотите выведать про меня всю инфу», – хохотал Иван. Наемники переглянулись, и Иван понадеялся, что это их немного смутило. После жребия с помощью гравитационных носителей в дальний разведчик наемников переместили всего четыре контейнера с корабельными зенитками и часть стрелкового оружия. Большая часть оружия, вместившегося в разведчик, теперь принадлежала Ивану. Остальные зенитки и ящики со стрелковым оружием пообещали позже доставить в галактику параллелей на планету Уриао, где Иван оставил свой истребитель. И вновь дрейфующий поисковик с мёртвой командой остался один в глухом космосе.